Глава 11 Как много вопросов, и как мало ответов. Что за меньшиковы? Почему такие дерзкие? Сколько они думают, у них есть жизней? Я вот не понимаю, почему после того, когда я сделаю что-нибудь необычное, можно даже сказать героическое, сразу находятся идиоты, которые хотят это самое у меня забрать. Ладно, если бы я был обычным бароном, Но тут и тупым монголам уже понятно, что непростой. Чего реально стоит только взятие верности? Никто не смог, а он смог. Давай предъявим ему ультиматум. Феерические долбодетлы. Об этом всем я сейчас рассказывала Анне, и она, слушая, меня улыбалась. Они в своём праве, — попыталась она меня успокоить. Территория действительно со вчерашнего дня считается спорной, и любой может предъявить на неё права. Я вздохнул. И всем плевать, что я ею владею. — Ага, — закивала Анна. — правосильного Тебе же сказали. А насчёт того, что ты ничего не знаешь про один из крупнейших родов в империи, я даже не знаю, что сказать. Я ещё раз вздохнул. Я вроде не глупый и учил историю империи, но и же перебор. Тут только одних князей около пятидесяти штук, а остальных титулов ещё больше. — Сорок четыре, — поправила мне Анна. — Но ты правильно мыслишь, их действительно много. Дальше новости были ещё интереснее. Меньшиковы были сильным и влиятельным родом. Во-первых, выходец из их рода — нынешний император. Оттого у них такая повышенная борзость, но это не главная причина. Во-вторых, под их управлением, наверное, одна шестая всей империи, и у них много разных родов в фактическом вассалитете. Благо, их земли находятся на самом краю империи, где они вдали от всех проворачивают свои дела. Фактически вся восточная часть империи была под ними». Поговорив с Анной некоторое время про Меньшиковых, я пытался понять, что от них ждать, и в конце разговора понял, что абсолютно всего. Но Это был род, который не любил шутить, а ещё считал, что им все должны. Да, у них очень древний род, который, кажется, был основан в одно время с моим. Кроме этого, меня Анна обрадовала, что Галактионовы с Меньшиковыми только двенадцать раз воевали полноценно, и фиг знает, сколько раз по мелочи. Поэтому я уже сегодня направлю в верность, скажем так, полсотни призванных тварей, которые будут жить в катакомбах, а если нужно, то устроят веселье. И плевать на постоянный отток энергии, безопасность того стоит. А у меня ещё жилейки не закончились. «Ладно, пора готовиться, а то скоро прибудут гости», напомнил жене о предстоящем событии и чмокнул её в щёчку. «Постараюсь их на два часа задержать, так что не спеши». Дальше я вызвал к себе уже в кабинет волка, где обрезавал ему ситуацию по Меншикову и попросил быть готовым ко всему. Вот он точно не питал никаких надежд, что всё пройдёт легко, и сказал, что подготовит всё как надо. Была мысль набрать императрицу, но мне Анна сказала, что многого я сейчас от неё не услышу, ведь та не подарила мой замок кому-то конкретно, что уже является одолжением. Интересно, а насколько сильно сейчас бесятся эти Меншиковы, зная, что в крепости находятся войска Северного Королевства? Родовая усадьба рода Меншиковых. Город Хабаровск. Венедикт Викторович был в гневе, если не сказать, что в ярости. «Как они посмели? Я же попросил нормально!» — орал он на весь кабинет. «Что непонятного в словах убраться с имперских земель?» Ему было неприятно получить отказ в такой жесткой форме. Да еще и от кого. Меншиков звонил, чтобы поговорить с королем Ульрихом, но её звонок направили в секретариат, где молодая особа даже не удосужилась перечислить все титулы и приставки, которые положены, и сказала, что Уллер их сейчас занят, и он может всё, что хочет, сказать ей. Он и сказал. Однако ему ответили в жёсткой форме, что вопрос с дирижаблями в верности не будет пересматриваться никоим образом. Тогда он намекнул, что их драгоценные дирижабли могут быть уничтожены или, что ещё хуже, захвачены. Тогда раздался из трубки смех и слова. «Попробуйте, князь Меншиков», — весело ответила ему девушка. «Возможно, тогда вы сможете привлечь внимание короля». И поставила трубку, словно он не великий князь, а всего лишь нищий барон. Барон. Его бесил не меньше, чем Умрих, который делал всё, что ему угодно, и ни с кем при этом не считался. Это же надо такое. Занять верность. Всего лишь какой-то барончик давно уничтоженного рода решил войти в историю и занять такую выгодную территорию. Этого Меньшиковы не могли допустить никоим образом. Галактионовы были их давними врагами, противниками, да и просто занозой в заднице. Меньшиковым всегда всего было мало. Мало денег, мало власти, мало территорий. Это нормально для амбициозного рода, а их род был очень амбициозен. И вот сейчас появилась возможность выхватить кусок территории намного западнее их исконных земель, и этот клочок земли сможет послужить плацдармом для расширения. Нельзя позволить Галактионовым возродиться. По прикидкам Меншиковых, владея той крепостью, можно будет контролировать всю контрабанду, которая будет идти в обе стороны, что принесёт баснословные деньги. Вот эти деньги и хочет получить Меншиков, а также отправить небытие род Галактионовых». «Вы слышали разговор? Что будем делать? Есть предложение?» — задал князь вопрос своим восьмерым сновьям, которые сейчас находились в его кабинете. Все молчали. Впрочем, многим это было неинтересно. «У меня есть идея», — поднял руку средний сын, которого звали Иваном. «У Урельха есть дочь, и, кажется, она сейчас находится на территории Империи. Мы могли бы направить своих людей и схватить её, а затем выдвинуть этому северному королюшке этот... Как его там? Ультиматум, вот!» В комнате повисла тишина, которую разбавляла лишь клацанье игровой приставки младшего сына, которому совсем недавно исполнилось шестнадцать лет. «Очень хорошо», — внезапно сказал князь, чем привлёк внимание всех остальных. «Отец, тебе понравилась моя идея?» — сразу воодушевился средний сын Иван. Понравилось? «Нет, очень хорошо, Ваня, что ты не старший сын», — гневно закричал Меньшиков. Девочек и Андрея я поехал встречать лично. Хотя и не за рулём, но всё же. Назначенное место встречи было как раз самой Галактионовке. Они хотели посмотреть, какие у меня есть производства. Не вижу проблем, чтобы им всё показать. Друзья оказались пунктуальными, и их кортеж прибыл ровно в восемь, как мы и договаривались. Рад всех видеть», — поприветствовал друзей, когда они вышли из машин. Первой была Мария, которая подошла ко мне и крепко обняла, быстро поцеловав щёку. За ней шла Хельга и Ингрид. Вот они были сдержаннее, хотя я видел по стреляющим глазкам Ингрид, что она не против запрыгнуть мне на шею, как Мария. Характер у них были похожи. Испримечательно, должен отметить, что хельга была одета в более строгий костюм, котором можно прыгать даже в битву. А вот на Ингрид простое летнее платье и босоножки, несмотря на минцовую температуру. Ох, эти северяне! И не было даже оружия, если не учитывать пространственные серьги в ушах. Неизвестно, правда, сколько и чего она там хранит. Андросова и Морозова шли последними. «Привет, Сань!» — пожал мою руку Андрей. «Наконец-то мы встретились!» — улыбнулся мой друг. А потом полез в карман и достал оттуда бумажку, которую прокинул мне. «Вот!» «Бумажка? Не понимаю. Что это?» Взял её в руки и стал разворачивать. «Узнаешь!» «Ух, лучше бы я этого не делал!» Я внимательно изучил, что на ней было написано, и театрально вздохнул. «Ну всё, Андрюха! Ты подписал империи приговор!» Его улыбка мигом сошла на «нет». Ведь он не всегда понимал, когда я шучу, а когда нет. «В смысле?» «Ну, а что тут непонятного?» Теперь пришла моя очередь улыбнуться. «Чтобы мне оплатить такой счёт, думаю, нужно свергнуть правящий рот и самому занять трон ради получения доступа к казне». Все заржали. Только Андросов не смеялся. Он слишком хорошо знал меня. «Ты это...» «Я пошутил», — выдавил он из себя. «Вот и посмеёмся, когда ты будешь меня называть ваше императорское величество». Теперь уже Хельга перестала смеяться, которая тоже немного уже узнала, на что я способен. «Андрей, конечно, молодец, хорошую шутку придумал, выписать мне счёт за лечение всех, кого я к нему направил. Полагаю, нужно будет тоже что-то придумать в таком стиле. Может, реально заняться сегодня лечением моего сестры, дабы она смогла с ним спарринговать? Ладно, это всё потом, у меня здесь гости заждались». Всех первым делом пригласил посетить свои морозильники, дабы они смогли увидеть, чем я тут занимаюсь. Не то, чтобы это была хорошая идея про все свои дела рассказывать. Ведь их города тоже непростые, но чем больше тайн, тем сильнее соблазн их узнать. А так я покажу им мизер и навсегда закрою эту тему. — Это и есть твои хранилище? — спросила у меня Мария. — Верно. Кого вам показать? — повернулся я к ребятам. — А есть выбор? — Это уже Ингрид. «Конечно, есть. Если бы они только знали, сколько трупов существ здесь сейчас хранится». Девушка задумалась. «Давай кого-то страшненького», — попросила Ингрид. «Пришлось приоткрыть им мои секреты. У меня там как раз есть холодильник, в котором хранятся твари непонятного происхождения. Иногда попадаются разломы, в которых словно химеролог поработал. Двухголовый розовый единорог, который питается мясом». Совсем бесполезная животина, которая толком атаковать не может, так как каждая из голов хочет нанести удар своим рогом, и из-за этого возникает путаница. «А это вообще нормально, что у него столько холодильных складов?» — спросила Андросова Марии. «Это сколько нужно времени уделять разлому?» «Совсем не нормально, покачала головой Долгорукова. В итоге единороги и прочие твари их не впечатлили, и пришлось идти показывать стандартных зверей. Там уже эффект был получше. А зря. Мне единорожки очень даже нравятся. Под конец нашей экскурсии их провели в отдельное помещение, в котором находилась фейковая мастерская. В ней почти никто не работал, и построена она скорее для отвода глаз. «А вот это больше похоже на мастерскую простого барона», улыбнулась Долгорукова, которая явно начала нервничать. «Угу. Если на стенах висят простые мечи, а на складах развешаны шкуры для сушки, которые явно не лучшего качества». Так сразу мой уровень. Боюсь даже представить, чтобы девушка сказала, увидев слаймов и их работу. А еще то красивой, которые тоже там пашут. Она, кстати, молодец. Как мне доложили, у нее получилось вывести новый вид муравья специально под мои нужды. Это муравишка, который имеет практически полный иммунитет к огню, а еще много цепких тонких отростков, которыми он держит шкуры, распроменяя и натягивая их, пока слаймы жарят. Выходит, что муравьи рискуют сгореть на работе. После экскурсии, когда мои друзья нагуляли аппетит, я попросил пройти их к нашему транспорту, и мы отправились ко мне в имение, где уже всё было готово. Там мы провели время до самого утра, и должен сказать, что местами это было неловко, когда нас всего два парня и столько девушек. Но Андросов сидел и только лыбился, глядя на меня, словно это всё мой гарем, а не только одна Анна. Ещё один неловкий момент вышел с Катей, которая смогла выловить меня, пока я дышал свежим воздухом на веранде, и спросила, когда мы сможем приступить. Я не знал, что ей ответить, и лишь намекнул, что позже. Сейчас ещё рано. А сам судорожно пытался найти выход из ситуации. С Катей всё было ой как непросто. Совсем непросто. Её дар, сука, оказался хитрее меня. И вместо того, чтобы с тем, как она станет сильнее стабилизироваться, он ещё больше пошёл в разнос. Выходит, что мой совет ещё больше навредил девушке. Мне нужно время, чтобы придумать выход. Но чтобы девушка не переживала, я снял с неё перчатку и подержал её за руку. И, как я понимаю, очень не хватает прикосновений. Конечно же, дар сразу на меня накинулся, но пошёл нахер, когда понял, что я ему не по зубам. Правда, руку мне всё же отсушило, но я улыбался и строил из себя стойко. Когда все разъехались, Анна хихикала, что у неё очень популярный муж, и спрашивала, как там Катюша и о чём мы с ней так долго разговаривали. «Угу. Только таких шуточек мне не хватает. Нет, дорогая, я не так уж и прост, а потому попросил Шнырку показать ей весь мой разговор с Катей». «Бедная Катюша», — загрустила моя Аннушка, когда я ей рассказал, в чём дело. «Есть какая-то возможность ей помочь». «Тебе правду сказать или как?» «Правду», — серьезно посмотрела она на меня. «Но можешь не отвечать. Я уже понимаю, каким будет ответ». Я вздохнул. «На самом деле, не все так плохо. Просто она вряд ли сможет его обуздать, если не найдет себе подходящего партнера», — попытался подобрать ей нормальное слово. «Выходит, все дело в том, что остальные слишком слабы для нее?» «Ох, чует мое сердце, я знаю, куда она клонит». «Слабы и не обученные. скажем так, её дар — это как редкой формы огранённый изумруд, которому не каждая право подойдёт. Чрезвычайно редкой формы камень фактически уникальный, вот и трудно ей». «А ты?» — вдруг спросила она у меня. «А я всеразмерный, умею подстраиваться», — ответил ей, улыбаясь. «Я ей не врал, так и есть. Когда ты можешь управлять своей душой, это даёт некоторые специфические способности» в том числе поглощение агрессивной ауры или пожирание проклятий. Поскольку Анна устала, то не стала продолжать разговор, а о чём-то задумалась и иногда хихикала. Кажется, я не хочу знать, о чём она сейчас думает. Отличный был вечер, не ночь хорошая, а вот утро. Утро так себе, ведь мне сообщили, что Морозов выводит свою армию, которая только зашла. Всё имперское войско покидает верность и обустраивает лагерь в горах. «Быстро, однако». Я не ожидал от них такой реакции. Думал, хоть недельку у меня в запасе есть. А оказалось, что нет. Но верность в любом случае никому не отдам. Встал, оделся и пошёл искать свою блинную волшебницу, которая меня накормит вкусными блинами. После того, как поел, вызвал к себе волка. «Что будем делать?» Первым делом задал свой вопрос мой волосатый друг. «А что мы должны делать? Ничего не изменилось», — пожимаю плечами. «Мы как никому не верили, так и не верим». «Тоже верно», — согласился он со мной. «На всякий случай, я туда уже отправил подкрепление. Кстати, на нас временами уже криво посмотрят северяне. Думаю, что догадываются о портале». «Уверен, что не догадываются, а твердо уверены, потому что у них тоже есть», — смог я удивить Волка. «Если тебе его показали, то это серьезно», — почесал он волосатую голову. Обычно такие вещи кому попало не показывают. «Понимаю. Кстати, берёшь фуры и двигаешь с ними к горе. Я сообщу красивой, чтобы выделила четыре сотни своих деток. Даю ему указания. Их всех ночью без лишних глаз транспортируешь в горные катакомбы через портал. И не забудь для них взять еды и воды». Волк улыбнулся, представив, какой сюрприз может ждать нападающих. «На какой период брать провизию?» «На первое время, чтобы они освоились и начали самостоятельно охотиться», — серьёзно ответил ему. «Они будут там жить. Теперь они часть гарнизона крепости». Волк отправился выполнять мои задания. А я же направился в крепость, чтобы её проверить. Моё прибытие не стало здесь фурором. Все уже привыкли, что барон то появляется и через какое-то время пропадает. Поднялся на крепостную стену и стал выглядываться вдаль. «Красиво здесь». Жаль, что нет лишнего времени полюбоваться. «Ищи», — дал команду Шнырьке. «Слушаюсь». Сегодня он ещё сильнее шепеляет, чем вчера. Кажется, Шнырьке пережрал такие мороженки, и теперь у него болит горло или распух язык. Кстати, сюда еще ещё Одина привёл, и он тут тоже поживет недельку. Я не думаю, что имперские войска прямо-таки пойдут на штурм. Тут скорее идея у них заключается в другом. Осталось понять, в чём. Задержать здесь меня и моих людей? Заморить голодом, пока сами не сдадимся? Или оттянуть все силы Галактионовых, чтобы ударить по моему умению? Но этот вариант более реалистичный. Второй раз потерять верность? Боюсь, что такого репутация рода не выдержит и рухнет окончательно. А потому я решил сегодня весь день провести здесь. И все как следует исследовать. Ближе к вечеру мне позвонил Морозов и сообщил, что он поступил, как должен был, слово свое сдержал, и передо мной его совесть чиста. Он честно увел свои войска, хотя приказ был другим. Представляешь, что там за приказ? Наверное, что-то типа обезоружить и выпроведить из крепости. А самое главное, кто его отдал? Но он сообщил, что забирает подконтрольные себе подразделения, выводит их из состава корпуса и выдвигается в другую точку, подальше отсюда. Вместо него прибудет кто-то из Меджиковых вместе с своей армией, которая уже перебрасывают сюда. Он возьмёт управление частями, которые остались здесь, и не имеют отношения к Морозову. И да, Долгоруков тоже уходит. Я поблагодарил его за честность и закончил разговор. До конца этого дня я продолжал разведку и запоминал место каждого лагеря, где сидят военные, каждого их склада, как вооружения, так и припасов. Такими темпами я про них уже знал всё, что только мне требовалось. Шнырька нашёл одну пещеру, в сейчас стаскивают большое количество боеприпасов целыми ящиками. И самое интересное, что охраняет её не больше 20 человек, так как она находится в глубоком тылу. Я сразу понял, что эта пещера будет моей, вернее, то, что в ней хранилось, но не сейчас. Если уже всё сделать, то ответственным будет тот человек, который остался после Морозова. «Это обычный военный, который выполняет приказ. Шнырька же подслушал, что завтра прибудут основные силы, и эту охрану сменят княжеские войска. Вот тогда я и зайду к ним в гости». Ночь прошла спокойно, а вот утро преподнесло сюрприз. К братам подошло человек десять, которые принялись звать главного. «Чего кричим?» — зевая, выглянул я со стены. «Я Арнольд Меншиков, шестой сын князя Меншикова», — назвал он тебя. «С кем я сейчас говорю?» «Ясно. Аж шестой сын. И он имеет водный дар. На город то сейчас покрыты снегом. Вот и выходит, что для него здесь идеальное место. Наверное, рассчитывает, что будет резать мои стены и врата своим даром. Как бы я ему ничего не отрезал». «Я оборон Галактионов. С какой целью прибыли к моим стенам?» В моем голосе не было дружелюбия. «Галактионов, значит?» — усмехнулся он и тихо пробубнил про себя, но шнэрка вся видит и слышит. Знаешь, слухи не врали. Ты, как и твои предки, любишь прятаться, не разговаривать лицом к лицу. Это был укол в мою сторону? Хорошо, он сработал. Я не стал долго думать и перевалился через стену, а затем, напитав руку силой, скользил по стене, замедляя падение. Три секунды, и я уже со стеной стою прямо напротив Арнольда. «Слушаю тебя, смелый сын рода Меньшковых! который ни разу не боится, раз пришёл под мои стены с целой армией и не стал вызывать меня на дуэль до смерти, как делают настоящие трусы. Или всё-таки вызывает?» Я так и учился ехидством. «Ещё чего?» — хмыкнул он. «Со всяким сбродом давно уничтоженного рода только надо ей выходить. У нас, барон, есть честь, и мы боимся её запятнать». «Честь? Ну, тут я помогу поспорить. Но не буду. А вместо этого лучше скажи, зачем пришёл». Не видел смысла и дальше играть словами, и сразу перешёл к делу. «Я здесь, чтобы передать тебе слова моего отца». С каким же презрением он меня окинул. «Откажись от верности. Официально. Ей выведи свои...» — скривился он от этого слова. «Не до войска. Обещаю, что ни один твой человек не пострадает, как и ты сам. В противном случае я объявлю конфликт интересов открытым». «Официально? Это на камеру, что ли? Перед журналистами, чтобы показали на всю империю?» Наверное, я должен сказать, что передаю ее более сильному и надежному роду, который точно не утратит ее, как мои предки. Судя по его улыбке, я был прав. — Все верно. Ты правильно понял наше намерение. За это тебе обещают прощение всех твоих проступков. — М-м-м, протянул я. — Каких именно? — Твои слова глубоко задели моего батюшку, и он, мягко говоря, теперь хочет твоей смерти. Вот тут я ему верю. — Ясно. Тогда можешь передать ему мои извинения? — Передашь? Он явно не ожидал от меня такого и задержал свой взгляд на мне, выискивая подставу. «Передам!» — серьезно кивнул он. «Отлично! Тогда не забудь ему сказать, чтобы он и весь его род шли нахер! Верность моя! Если хотите ее, то попробуйте забрать!» После этих слов я еще раз улыбнулся ему, чтобы он понял, насколько я вертел их на... ну, этом... своем коронном супервежливом слове, а, а? А затем развернулся и не спеша пошел к воротам, которые уже открывали для меня. Ты сделал ошибку, барон. Твои слова могут вызвать не только конфликт, но и войну родов. Как думаешь, потянешь? Потяну. Так же, как и мой пра-пра-прадед потягал твоего и заставил прилюдно на коленях просить прощения. Хочешь, передам вам копию летописи об этом? Ты! не выдержал он и попытался напасть на меня, но его люди успели помешать ему. Конечно, у меня в архиве не было таких документов, но они об этом не знают. Знал ли я, что я играю с огнём? Конечно. Но такая моя судьба. Ни один великий род не становился таковым только потому, что мирно и спокойно жил столетиями. Из сотни родов выживет только один и станет после этого великим. После нашего разговора они стали готовиться к чему-то конкретному, ведь войск реально много, но мы ещё не посчитали, сколько. Грубо говоря, они осадили всю гору со стороны империи, а с другой стороны сейчас монголы. Мы в ловушке, типа. Что же делать? Может, сдаться? Ха -ха. Впрочем, у меня есть портал. Не сидеть же мне здесь сутками. Но перед этим я дождался ночи и обчистил с помощью шнырки один из их оперативных кладов. А ещё утром проснётся один Арнольд и сразу загрустит, ведь шнырка вышел на новый уровень. Честно сказать, не знаю и даже не представляю, где он мог взять артефактный маркер, который заправлен чернилами магической каракатицы или что-то в этом роде. Вероятно, спер у ринделя. Но факт остаётся фактом. Шнырька скучал без Вербицкого, но ничего. Хрен с крылышками нашёл себе новую жертву.